Глава двадцать седьмая Находка С восходом солнца на дороге показались крестьяне, странствующие монахи, ослы, нагруженные корзинами. Время уже близилось к полудню, когда на дороге появился запыленный автомобиль, в котором сидели трое мужчин и молодая девушка. Завидя автомобиль, испуганные крестьяне сходили с дороги и низко кланялись. «Остановитесь, Джемс», – сказал один из сагибов, обращаясь к шоферу, когда машина приблизилась к лежавшему у канавы человеку. «Здесь, кажется, совершено преступление. Видите эту окровавленную голову?» Сидевшая в автомобиле девушка побледнела. «Какое нам дело до всего этого, мистер Доталлер? Возразил старый сагиб, лицо которого чем-то напоминало филина. «Мало ли на дорогах Индии убивают людей, ведь это дикари. Поезжайте, Джемс». Машина рванулась вперед. «Стойте, Джемс!» строго крикнул Даталлер. «Подайте машину назад. Мы не можем проехать мимо этого, мистер Боден. Обратите внимание, это белый человек. Быть может, он англичанин и еще жив. Ведь бестии туземцы всегда готовы спровадить на тот свет сагиба. Как хотите, а я выйду и осмотрю его». Машина остановилась. «Он еще стонет. Он жив!» Воскликнул Даталлер. «Какие-то веревки. Надо развязать его!» Продолжал он, нагнувшись и с брезгливостью отрезал болтавшиеся на руках и ногах обрывки веревок. «Эй вы, кто-нибудь, идите сюда!» Крикнул он, обращаясь к остановившимся невдалеке крестьянам. Этот жест был понятен и для тех, кто не знал английского языка, но никто не сделал ни одного движения. «Ослы! Трусливые олухи!» – бронился Даталлер. Джеймс, будьте так любезны! Помогите мне!» В тот же момент Пирс в ужасе воскликнул. «Это он!» «Кто он?» – быстро спросила девушка, побледнев еще больше. «Он! Ваш несчастный брат Арель Аврелий Гальтон!» Джейн коротко вскрикнула и откинулась на спинку автомобиля. Боден Пирс поспешили к Ариэлю. Общими усилиями мужчины перенесли Ариэля в машину. Джейн молчала ломала руки, глядя на брата. Ариэль был без сознания. «Поехали, Джеймс!» – скомандовал Доталлер. Резкий гудок автомобиля, толпа шарахнулась в стороны и машина двинулась. Когда толпа крестьян осталась позади и автомобиль стал набирать скорость, проходившая мимо девушка в бедном саре простерла перед собой руки и вскрикнула «Ариэль!». При этом крике радость прошла по лицу Ариэля, он слабо улыбнулся, но веки его не поднялись. «Этого еще не доставала, нищая уличная девчонка знает его имя», – подумала Джейн. Это надо будет выяснить, подумал Пирс, с удивлением проводив нищенку глазами.